Глава 15, В конце ужина Свен подал мне чашечку с эльфийским напитком пиукка. Не коафий, конечно, но сгодится. Будем считать, что это тяготы военного времени. Вот выиграю войну, прижму совет старейшин и первым же указом разрешу пить коафий. Для начала только себе, а остальным только за особые заслуги. «Владыка!» Кири показал глазами на дверь. — Там прибыл старейшина, о котором мы говорили. — Быстренько они выбрали делегата. Ательер потупился. — Фракция небольшая, а он самый авторитетный. — Кири, насколько она небольшая? Совсем крохотная? — Пять человек, владыка. — Ладно, зови, раз я обещал. Старейшина оказался пожилым темным, похожим на провинциального доктора, Седая бородка клинышком, тросточка, круглые очки, предобрейшие голубые глаза. «Владыка!» Он бухнулся на колени передо мной и попытался поцеловать руку. «Рад безумно, рад лицезреть ваше чернейшество!» «Встаньте, не надо так раболепствовать!» Тёмный кивнул и начал кряхтя подниматься. «Простите, радикулит, чтоб его! Ох!» «Садитесь!» Я указал на стул с другой стороны столика. «И представьтесь, пожалуйста». «Шарль Морис Перегор Тулиранский, второй секретарь совета старейшин». «Почему не первый?» Он вздохнул и покачал головой. «Интриги завистников. Одного голоса не хватило на выборах». «Сочувствую. Так зачем вы хотели меня видеть?» Владыка? в первую очередь мы хотели выразить свою поддержку». «В этот трудный исторический период как никогда важны единство и помощь. Наша фракция всегда ратовала за возвращение Кемнара под власть черного владыки. Тысячу лет город был опорой для ваших предков, и нынешний шаткий нейтралитет является глупостью и предательством. Мы категорически против ухода Кемнара из исторической гавани, даровавшей стабильность и процветание». «В то время как вы бьетесь в неравной схватке с армией Светлых, мы не должны оставаться пассивными наблюдателями, ожидая результатов битвы». Я уловил в речи Перегора знакомые нотки и обороты. «Темные боги!» «Точно такими же пользовались политики из моего родного мира!» «Но, знаете ли, так не пойдет!» «Стоп!» — я жестом остановил Темного. «Вы не на трибуне Совета!» «Хотите оказать мне поддержку?» «Конечно, владыка!» «Собираете отряд верных мне темных?» «Тысячу? Две?» «Увы!» — Перегор развел руками. Они не в силах этого сделать. Наша фракция мала, и такое решение не пройдет через совет». «Причем здесь закон. Соберите в частном порядке. Наверняка каждая верная семья сможет собрать достойных темных рыцарей, присвать вассалов». «У вас есть дети, внуки?» «Да и сами вы не настолько стары». Глазки старейшины забегали. «Я никогда не изучал военное дело. Я политик. От меня не будет толку на поле боя». «Вот как политик и обеспечьте агитацию среди молодежи. Если темные хотят показать лояльность, пусть выразят делом». Владыка, среди верных мало семей, воспитавших молодое поколение рыцарей». Они больше торговцы и промышленники, чем бойцы. Такие семьи тоже могут помочь деньгами. А, -а, -а. мне с трудом удалось сдержать усмешку. Старейшина хотел накормить меня только словами, не выйдет. хотят уверить меня в преданности, придется напрячься. Полагаю, верные смогут собрать сто тысяч. золотом, разумеется, «Владыка! Такая сумма...» «Минимальный взнос на войну!» «А может, пятьдесят тысяч смогли бы помочь делу?» Я хлопнул ладонью по столу. «Торг здесь неуместен!» Перегор вздохнул. «Попробую сделать все, что смогу!» «Теперь скажите мне, сколько вы будете брать с перебежчиков из других фракций, когда я выиграю войну?» «Что?» «Владыка, мы никогда не будем принимать предателей!» «Будете!» — я улыбнулся. «Обязательно будете, по глазам вижу!» Темный потупился. «Но платное вступление во фракции действительно существует. Но если вы против, мы, конечно же, откажем!» Я не против, пусть вступают. И деньги вы брать будете. Но с каждого старейшины, перешедшего под ваш флаг, я хочу получить десять тысяч золотом. Перегор чуть со стола не упал. Владыка, даже ведущие фракции берут не больше пяти. Ладно, я сегодня добрый, пусть будет пять. Мне. Сколько вы возьмете сверху для себя, я спрашивать не буду. Темный вздохнул. Сделаем! Вот и отлично. Что-то еще? Мы хотели обсудить ваши планы на Кемнара. Завоевывать город я не собираюсь. Мне ни к чему лишние жертвы. Если Кемнара решит вернуться под мою власть, милости просим, а нет, так нет. Но ведь город всегда был вашим! После победы у вас будет армия, а городская стража легко перейдет на вашу сторону. «Мы уже подготовили списки для конфискации имущества ваших недругов». «Вот жуки!» — я чуть не расхохотался. «Перегор, для желающих быть на стороне Калькуара у меня будет отдельное предложение. Верные темные семьи я не брошу, обещаю, но заниматься репрессиями не в моем вкусе». На лице у старейшины промелькнуло разочарование. «Так всегда делалось!» «А вы не подумали, что, начав такой процесс, сами можете попасть под каток? Скажем, ваш заместитель придет ко мне и покажет, что вы сотрудничали со светлыми, поставляли продовольствие или еще что-то. Я как раз буду не в духе, и вы пойдете вслед за вашими противниками». Тёмный скривился. «Я заранее уберу заместителей. Доброжелатели всегда найдутся. Перегор, репрессий не будет». А светлые всегда так делают, обиженно поджал губы старейшина. Мы темные и не будем уподобляться. Шарль Марис Перегор Тули свернул разговор, откланялся и сбежал. Тоже мне доморощенный опричник конфискации ему подавай. Нет уж, мы пойдем другим путем. Кейри, дождавшись, когда гость уйдет, я позвал ательера. Да, Владыка! «Мне не нравится этот тип. Какой-то он не темный, а серый. Он очень влиятельный человек в Совете Старейшин, владыка. Тем больше он мне не нравится». «Других нет», — пожал плечами Керри. «По правде, он мне тоже не слишком симпатичен. Сударь Перегор всегда с презрением относился к недворянам. Вот что мы сделаем. Списывать его со счетов не станем. Будет контактом на всякий случай». «А ты составь мне каталог этих ваших старейшин. Отдельно список, кто в какой фракции. Отдельно справку, отношения со светлыми, родня, недвижимость, бизнес». «Сделаю, владыка». «А теперь спать. Уже поздно». «Доброй ночи, Керри». «Черных снов, владыка». Я вернулся в особняк и плюхнулся в постель. «Хорошо. Очень хорошо. Шестеренки разных планов медленно проворачивались». Если все пройдет как задумано, штурм мы отобьем и прогоним на зойливых светлых. А дальше? Надо что-то менять в этой постоянной круговерте. Кто решил, что черный владыка обязан быть мальчиком для битья? Пора сломать эту мерзопакостную традицию. Только как? С такими мыслями я и заснул. А разбудил меня резкий окрик. «Ваня!» Кто-то потряс меня за плечо. «Ваня, вставай! Тревога!» Я открыл глаза. Надо мной стоял мумий. «Быстрее в Калькуару! Светлые собираются на штурм!» Одеваясь, я бросил взгляд на окно. Там еще стояли густые утренние сумерки. Что-то они рано. «Сам удивляюсь!» — мумий зевнул. «Хорошо, что я вышел прогуляться на стену. Гляжу, а в их лагере шевеление». «И ведь хитрецы огонь не зажигали, но я в темноте вижу, как кошка!» Идем посмотрим, что к чему!» Казна высадила нас сразу на стену. Я подошел к бойнице и вгляделся в сумерки. не ничего не видно!» «Деда, точно идут?» «Ага, вон там уже строятся! Через час будут под стенами!» «Бука знает?» «Эм, нет!» я сразу за тобой рванул надо его предупредить сейчас же рядом в темноте раздался смешок не надо я уже знаю бука появился из полумрака в доспехах и с топором на поясе мои дожорные давно уже заметили мы тоже в темноте видим хорошо я хлопнул орка по плечу молодец ты завтракал генерал отрицательно мотнул головой Тогда пойдем, торжественно вкусим пищу перед боем, как полагается великим героям. Особой торжественности не получилось. Бабушка наделала нам бутербродов, а Шагра сварила кауафий. Большую кружку мне и маленькую чашечку у Рубуки. Я с сомнением посмотрел, как Корк пьет его мелкими глотками. «Не волнуйтесь, владыка!» — Бука подмигнул мне. «Меня в детстве уронили в чан с кауафием!» «Теперь он на меня не геиш, Он теперь всегда агрессивный!» Шагра притворно шлепнула брата по затылку. «Нахлебался на всю жизнь! Вы представляете, он этот чан весь выпил, пока там плавал!» «Не вешь, Бука возмутился. «Там еще на донышке аштавал аж!» Дверь на кухню хлопнула. На пороге стояла взъерошенная дитя тьмы и обиженно смотрела на меня. «Не разбудили! Сами на войну собрались, а меня не разбудили! Я буду вон тот бутерброд!» Девочка залезла на стул, притянула к себе тарелку с бутербродами и взяла самый большой. «Не ешь в сухомятку!» Бабушка поставила рядом с ней стакан молока. «А не будили, чтобы ты выспалась! Штурм на весь день! Успеешь посмотреть!» «Вы без меня не справитесь!» Дитя строго оглядела взрослых. «Не болтай с набитым ртом! Прожуй, а потом уже говори!» «Бука, мы не пропустим начало! Твои бойцы нас предупредят!» «Ого!» Я дернулся. «Сеня, мы с мумием забыли монстров Кимнара!» «Спасибо!» Я отставил кружку и встал из-за стола. «Ешьте спокойно, а мне надо к себе в башню!» Вызвав казну, я вошел внутрь и закрыл дверь. «Ваша башня, владыка!» «Отставить! В гостиную моего особняка в Кемнара. Монстр сидел в своем любимом кресле качалки, Увидев меня, обиженно скрестил щупальца и отвернулся. «Сеня, дорогой мой хороший, я про тебя не забыл!» «Огок!» «Вот честное слово!» «Огок!» «И бутерброды для тебя приготовил!» «Огок!» С сыром, маслом, колбасой и листочком салата. Угу-гук! Монстр вскочил, в знак прощения шлепнул меня щупальцем по плечу и встал рядом, готовый идти в замок. «Казна!» Сеню я оставил на кухне. Пусть поест. А веселье он так и так не пропустит. Не вызывая казну, я поднялся на стену. Муми все так же вглядывался в лагерь противника. Рассвет уже занялся, и мне тоже стало видно — Светлые двинулись вверх к замку. «Как ты думаешь, деда, выдержим?» «А куда мы денемся? Первый день точно устоим. Я даже конкорда выпускать не буду». «Твои слова до да темным богам в ушко. Слушай, а ничего в лагере никого не оставили?» «А зачем? У нас там отряда нет. А случайных воров и пара слуг прогонит». «Казна!» «Да, владыка!» За спиной скрипнула дверь. «Найди Йорика, пусть со своей группой готовятся к налету на лагерь. Как армия выйдет к замку, пусть жгут, рубят и громят все подряд». «А можно...» «Что?» — я обернулся к казне. «Чуть-чуть пограбить. Ну, так сказать, военные трофеи, золото в качестве компенсации». «Только не увлекайся!» «И не жадничай! Эвакуируй группу, прежде чем вернуться светлые!» «Хорошо, хорошо! Все будет в лучшем виде!» Натужно и противно загудела труба светлых. Первые ряды воинов в сияющих доспехах появились на площадке перед воротами. Первый штурм Калькуары начался».